День Победы. День Победы Енька встретил в городе. Он учился во смену, смене, еще валялся в постели, как вдруг неожиданно вернулась с работы мама. Возбужденная вся сияющая, она словно влетела в комнату. «Ты что спишь? Ведь Победа!» Взволнованно сообщила она и включила радио. Из репродуктора полилась бравурная музыка. Енька вскочил с кровати и поднял кверху сжатые кулаки и заорал. «Ура! Победа!» Наскоро позавтракав, Енька выбежал на улицу. Там уже собрались ребята. Они радостно смеялись, громко разговаривали, часто выкрикивая «Победа! Победа!». И решили бежать к заводу, откуда доносилась торжественная веселая музыка. У завода творилось что-то невероятное. Столько народу Енька еще не видел. Кто смеется, кто плачет, все обнимаются, поздравляют друг друга. Из черных громкоговорителей разносится то взволнованный голос Левитана, то музыка, да такая необычная, радостная. Потом загремел духовой оркестр, появились знамена, флаги, портреты Сталина, огромная колонна двинулась к центру города, ребята тоже примкнули к колонне. Еньке очень нравилось шагать под звуки марша. Иногда колонна останавливалась, и на смену оркестру заливались гармошки. Тут же начиналась и пляска. Когда проходили по площади мимо трибуны, с городским начальством все махали. Кто флагом, кто к цветами, кто просто рукой. Енька размахивал кепкой и во все горло кричал «Ура!». От площади все направились на берег Камы, где оркестр военно-морского училища играл вальсы. Какая чудная мирная музыка лилась над камскими просторами. Высокий берег превратился в танцевальную площадку. С Камы ребята вышли к оперному театру. Перед театром тоже были танцы, играл духовой оркестр. А в городском саду музыка и песни звучали повсюду, людей в этот день словно подменили. Никто не толкался, никто не ругался, все друг другу улыбались, обнимались, целовались и плакали. А вечером, кроме музыки, был праздничный фейерверк. Как это здорово, как красиво! Победа! «Ну, теперь заживем», — думал Енька.